Глава двенадцатая Стрелка, застрявшая в самый неподходящий момент, наконец скрипнула и сдвинула рельсы в нужную развилку. Схватив стрелочника за шиворот, начальник Рюитель оттащил его в сторону и очень вовремя.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 Хорошо, я скажу вам, господин Рюйтель, даже если вы будете смеяться и потом расскажете всему городу, что старый Реэде сошел с ума Я не буду смеяться на тобой, Реэде, даю тебе слово Тогда слушайте, в раскрытом окне я увидел человека, раскаленного, как паровозная топка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 Он же не какой-нибудь крестьянин с хутора, который верит в разные глупости. Он человек солидный, уважаемый, ему нельзя верить во всякую ерунду. Нет, он ничего не видел. Просто поезд слишком быстро проехал. Сколько начальник Рюйтель не убеждал бы себя, что ему только показалось, перед глазами упрямо вставало лицо того человека из окна поезда, хотя лица не было.